Ты не просто чертов дурень, ты еще и сентиментальный дурень. За все время своего пребывания в следственном отделе Барбара Хеверс не сумела сработаться ни с одним напарником. Восемь месяцев назад ты перевел ее в патрульные, и там она отлично справляется. Забудь о ней. Я не пробовал дать ей в напарники Линли. ты бы еще принца Уэльского дал ей в напарники. В твои обязанности не входит перемещать сержантов с места на место, пока не подберешь им подходящую должность, чтобы они могли счастливо устроиться до самой старости. Твоя обязанность — обеспечить, чтобы дело двигалось, а если в это дело встрянет Хейверс, следствие никогда не кончится, и хватит об этом». Мне кажется, этот опыт кое-чему ее научил. — Чему именно? Что наглость и бабье упрямство нисколько не помогают делать карьеру? Слова Хиллера неуловимо переменили тон беседы. У Эберли готов был сдаться. — В том-то все и дело, верно? — пробормотал он. Хиллер почувствовал, как дрогнул голос приятеля. Он всегда близко к сердцу принимал поражение Малькольма. В этом и впрямь было все дело, в карьере. Господи, какой же он неуклюжий болван, сказать такое! — Извини, Малькольм, — Хеллир поспешно проглотил Херес, стараясь не глядеть в глаза свояку. — Мое место должен был бы занимать ты. Мы оба знаем, что ты этого заслуживаешь. «Глупости!» «Я подпишу вызов для Хеверс», — сказал Хиллер. Сержант полиции Барбара Хейверс захлопнула за собой дверь кабинета суперинтенданта. С гордо поднятой головой прошествовала мимо секретаря и направилась в коридор. Лицо ее побелело от ярости. «Как они посмели! Господи, как они посмели!» Барбара столкнулась с кем-то из служащих, да так, что молодой человек выронил из рук целую стопку бумаг. Но Барбара не остановилась помочь ему, словно заведенная продолжала свой путь. «За кого они ее принимают? Или считают дурочкой, которая не в состоянии разгадать их замысел?» чтобы они все горели в аду, чтобы они в аду горели!» Барбара сморгнула. «Она не заплачет, ни за что не заплачет. Она не позволит им довести себя до слез». Наконец из тумана перед ней выплыла дверь женского туалета. Барбара ринулась в это убежище. Там никого не было. Спокойно. Прохладно. Почему в кабинете у Эберли было так жарко? Или ей так показалось, из-за душившей ее ярости? Барбара рванула узел галстука, распустила его, добралась до раковины, дрожащими пальцами повернула кран. Слишком сильно. Холодная вода мощной струей обрушилась на форменную юбку и белую блузку. Это канала сержанта Хейверс. Поглядев на себя в зеркало, женщина разразилась слезами. «Корова!» — кричала она самой себе. «Тупая, уродливая корова!»